Денежные средства его изменялись раза, два-три радикально, то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался. А впрочем, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я решаюсь рассказать мою идею. Опишу ее в словах в первый раз с ее возрождения. Я решаюсь, так сказать, Открыть ее читателю — это же для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель. А и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснить шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Эту фигуру и умолчание я от неумения моего впал опять в те красоты романистов, которые сам осмеял выше».